Глава вторая. «Попрощалась?» — спросила Инесса, когда я поравнялась с ней и аккуратно забрала сумку, пряча ее перед собой от оставшегося позади папы. «Да, страшно мне, ужас как!» «Но я должна попытаться, ты ведь успокоишь его!» «Само собой!» Папуля просто очень любит нас и переживает. Я не стала ничего говорить. Мы отвечали батюшке полной взаимностью. Ну как можно его не любить? Научиться мне хотелось, а вот замуж совсем нет. Поэтому я должна рискнуть. Если смогу поступить то в ближайшие годы мне не светит пойти к алтарю с выбранным перспективным женихом, зато ждут приключения, знания и освоения доставшегося от погибшей матушки Дара. Она была сильной магичкой, но бросила все, выйдя замуж. «Давай первая», – подтолкнула меня вперед Инесса, когда мы добрались до лестницы, ведущей вверх. «Я буду сзади прикрывать». «Угу», – Лезть с занятыми руками было неудобно, а повесить сумку на плечо нельзя. Тогда папа точно увидит и заподозрит что-то. Поэтому я нацепила ее на шею и разместила перед собой. Теперь она болталась на уровне моего живота, но зато руки освободились, так что можно одной подхватить подол, чтобы не наступить на него, а второй держаться за перила. — Да быстрее же, что то как хромая курица! — пыхтела сзади сестра. Отталкивая меня снизу и заставляя торопиться. Я и есть хромая курица, беззлобно огрызнулась я. У меня на одной ноге столько бинтов намотано, что она теперь длиннее и толще второй. Думаешь, удобно? Девочки, я решил с вами прокатиться! донесся вдруг издалека папин голос. Ой, быстрее! взвизгнула сестричка и пихнула меня рукой взад, поторапливая. Вот же хрын! ругнулась я. Оглядываться было страшно, но я и так знала. Папа в последний момент испугался, что мы сверзимся с верхотуры. Устроим бедлам, это он про меня, конечно же. Поскользнемся, покалечимся, сотворим с собой или окружающими что-нибудь непотребное. А потому как заботливый и закаленный в воспитании двух шебутных девчонок-родитель решил проявить сознательность и приглядеть за нами лично». Я, запыхавшись, влезла на самый верх и застыла на площадке. К нам карабкались те, кто тоже хотел прокатиться, а на нижнюю ступеньку уже встал папа. «Рувиты, подождите немного!» К нам с Энессой, которая подскочила и вцепилась в мою руку, вежливо обратился скучающий стражник. «Закончились ледянки, сейчас маг их сюда подтащит!» Я в панике принялась шарить взглядом. Что еще за ледянки? Сейчас же папуля сюда доберется, увидит сумку, и тогда мне влетит. У него нюх на мои проказы и шалости. «Какие ледянки!» Лучезарно улыбнулась стражнику сестра, дергая меня за руку и потихоньку подталкивая краю площадки, ближе к скату. «Так нельзя без ледянки!» Поправил лихие усы чернявый вояка. «Лёд-то магический! Примерзните к нему, рувиты! Только на чем то твердом съезжать надо!» «И где же они? Как выглядят? Я ничего не вижу!» Хлопая ресницами и очаровательно улыбаясь, продолжала допрос Инесса. «Да вот типа этого!» — продемонстрировал он нам свой щит, круглый и гладкий, словно перевернутый тазик. Сейчас эта деталь защитного снаряжения стояла прислоненной к перилам, огораживающим площадку, а стражник благодушно приглядывал за веселящимся народом. «А, вижу! Вон же внизу целая стопка этих ледянок!» «А когда их поднимут сюда?» влезла я в разговор, притоптывая от нетерпения ногой. Барон Суарес, пользуясь положением и возрастом, потихоньку расталкивал народ на лестнице и преодолел уже половину пути. Дамаг отлучился по нужде, рувиты, хохотнул стражник. «Придется подождать. Что же он, не человек!» «Человек, человек!» — закивала я. «Девочки!» — донесся папе Ноклик. «Вот же хрын!» — в панике пискнула я. «Похоже, мой план сейчас накроется медным тазом, таким же круглым и гладким, как щит стражника. Щит! Круглый! Гладкий! Стальной, правда!» Все произошедшее дальше случилось само по себе. Честное слово, я вообще не собиралась творить ничего такого. Оно как-то нечаянно. Горящими от волнения глазами я уставилась на вожделенный щит. А ведь он прекрасно заменит мне ледянку. Правда, когда меня поймают, то голову оторвут за похищенную у стражника часть оружия. Или щит не относится к оружию. Все эти мысли, как взбесившиеся зайцы, прыгали в моей голове, А руки уже действовали. Они у меня вообще какие-то самовольные. Во всех моих шалостях и проказах виноваты именно они. А вовсе не я. Я сама благовоспитанность. Левой рукой я сунула длиннющую тугую косу в зубы и закусила, чтобы не орать. И чтобы она не моталась и не мешала. А правой цапнула то, что должно заменить мне ледянку. Бросила плашмя и прыгнула сверху. Кричать я не могла, рот занят косой. Но жутко ведь!» Вместо меня орали Инесса и беспринципно ограбленный средь бела дня стражник. Подозреваю, сестра изобразила панику и вцепилась в единственного стоящего поблизости мужчину, демонстрируя, как сильно испугалась за меня. Так испугалась? Ужас, как испугалась. Ведь сейчас по ледяному полотну вниз летела сидящая на щите девица, с вытаращенными глазами, зажатой в зубах длинной рыжей косой и сумкой, прижатой к животу. Ветер бил в лицо. Пришлось закрыть глаза, и от этого было еще страшнее, потому что я не видела, куда лечу. А скорость-то развилась, ух какая! Что-то эти маги не рассчитали, точно говорю. Но вот не верю, что можно выпускать живых людей на такой смертельный ледяной аттракцион – Потому что мчалась я быстрее этого самого ветра, заставившего меня зажмуриться. Уы! Стоять! Верни! ревел стражник. Эля! визжала Инесса. И тут вдруг на нас с тазиком сзади кто-то напрыгнул, громогласно выругался и лязгнул зубами, заставив меня испуганно распахнуть глаза, а в следующую секунду я выплюнула косу и зарала во все легкие. Этот ненормальный усач не смог вытерпеть несколько минут и бросился догонять свое удирающее имущество. Только вот вместо того, чтобы спуститься, как все вменяемые и адекватные люди по лестнице, и побежать к мешкам с песком, где я должна была притормозить, этот болван ласточкой сиганул за мной по ледяному скату. Наверное, рассчитывал, что его металлические доспехи заменят ему ледянку. Ну, в общем-то, так оно и получилось». Стражник настиг меня практически в прыжке. Всем своим весом плюхнулся на свободный край щита за моей спиной, но... настиг-то он настиг, только не уцепился за его поверхность, а сработал грузом, подкинувшим легкую меня вместе с моей стальной надеждой и опорой. Оставшиеся расстояние до земли, я и щит летели по воздуху и орали, как ненормальные. «Ну, ладно, ладно, орала я», Щит молчал и летел. Вот всегда я говорила, нужно учить физику. Даже я учила, хотя и не понимала, зачем она благородной Рувити. Но симпатичный молодой учитель преподавал нам с сестрой предмет интересно, показывал опыты, которые прямо как магия, но на самом деле банальная наука. А потому мы исправно посещали уроки, не прогуливали, изубрили формулы и правила. И вот сейчас я точно знала. «Из-за того, что нас подкинули, меня и щит, мы и не притормозим у мешков с песком. Неа, мы их перелетим и полетим дальше, к арке стационарного портала». Вот и верещала я, приближаясь по воздуху, словно метательный снаряд к остолбеневшим магам-телепортистам и светловолосому мужчине в походной одежде и с сумкой через плечо. «Стой!» – орал сзади стражник, скользя следом на пузе, «Ну, вероятно, могу только предполагать». «Ой, дяденька, я бы остановилась, если бы знала, как». «Элиса! А вот этот благородный рев уже принадлежит моему горячо любимому родителю, барону Суаресу». «Элька! Ну, это Энесса вяжет. Оглянуться я не успела, да и не стремилась». Потому как неблагородно вопя врезалась в того самого светловолосого мужчину, сбив его с ног. Ы, <тит> <пит> клац! заткнулась я, выпустив изо рта косу и прикусив язык, когда на меня сверху грохнулась весьма нелегкая, как выяснилось опытным путем, туша незадачливого типа. Следующие звуки и крики вообще слились в какофонию. Стоять! Не настроен! Тут нецензурное, пересказывать не буду. «Какого хрына!» Это сверху, от моей жертвы. Ну и помимо человеческих голосов, еще было бум бам дзынь, хрязь Вот с этим последним «хрязь» я и мой таз, то есть щит, и наши с ним добыча врезались во что-то твердое. Полежали, приходя в себя, щит подо мной вибрировал, зубы мои стучали, растрепавшиеся волосы стояли дыбом и трепетали – а мужчина сверху дергался и ругался. «Да отпусти же ты меня!» — рыкнул он, не выдержав. «Не отпущу!» — честно призналась я. Мужик затих, я тоже, вот только начала. «Почему?» — вкратчиво спросил меня голос похищенного мной человека. «Не могу». «А глаза открыть можешь?» «Могу». Открыла я очи и встретилась с гневным взглядом. «И что это было?» – вопросил индивидуум, лежащий в моих крепких объятиях. «Ну, сказать мне было нечего, поэтому я только моргнула. «Убери с меня свои ноги и руки!» – приказал он, но я только снова моргнула и скосила глаза. «Ой!» – оказалось, я с перепугу обвила руками шею упавшего на меня парня, он явно не намного старше меня. Максимум года на три. А ногами обхватила его за талию. Как удачно, что у меня под многочисленными юбками надеты брюки, а то сверкала бы сейчас трусами. Не могу, помолчав, призналась я и снова икнула. Не слушаются. И правда, и руки, и ноги проявили похвальную любовь к жизни и искали надежную опору а потому в нашу с ними жертву вцепились накрепко и выпускать отказывались. Причем это они сами. Я-то девушка приличная и честно попыталась приказать своим конечностям разжаться и обмякнуть. Издав какое-то совершенно неприличное рычание, больше похожее на незнакомое мне ругательство, блондинчик попытался разжать мои руки. И я, и мои руки наблюдали за его попытками с интересом. «Мы, может, тоже не горим желанием обнимать всяких белобрысых, ну пусть и симпатичных, незнакомцев. Даже если она наша честная добыча, поскольку мы ее похитили на глазах у сотни людей из центра города, да еще с риском для жизни». «Свело, что ли?» — уточнил разгневанный типчик, не справившись. Я смущенно кивнула. «Самой стыдно, но поделать ничего не могу». «А ноги?» «Ну, а что ноги?» Похоже, их тоже свело, поскольку моим приказам они подчиняться отказываются, а продолжают нагло обвивать талию парня». «И ноги!» – призналась я и вздохнула. Было так неловко, что я даже икать перестала. Одарив меня испепеляющим взглядом синих глаз, страдалец завозился, уперся в землю руками и встал на четвереньки. «Эх, хорошо стоим, висим, даже не болтаемся». Вернее, блондинчик стоит на четвереньках и прожигает меня глазюками. Я... Ну, а я вешу у него под пузом, руками держусь за его шею, ногами за талию, а между нами моя сумка, зажатая животами. Нет, подозреваю, приложи незадачливый путешественник больше усердия, ему бы удалось от меня избавиться. Но, похоже, благородство сыграло с ним злую шутку. Он ведь понимал, что если начнет разжимать мои конечности силой, мне будет больно. А ни один воспитанный и порядочный мужчина не может сознательно причинить страдания женщине. Вот же рыжая напасть!» – в сердцах буркнул парень. «Извини», – улыбнулась я дрожащими губами. Напряглась и с трудом, но все же выдавила одну слезинку. «Все знают, что мужчины не выносят женских слез» и начинают чувствовать себя виноватыми. Вот и пусть чувствуют виноватым себя, а не меня. Так оно как-то безопаснее. А на рыжую напасть я совсем не обиделась. Папа тоже так частенько говорит. Я привыкла. Я сейчас перевернусь на бок и попытаюсь выбраться из твоих объятий. А то если я начну разжимать твои руки с силой, тебе будет больно. Поняла? Вот, я же говорила. Поняла. Закивала я и случайно стукнула его лбом в нос. «Ой!» Выдохнув сквозь сжатые зубы и на мгновение смежив веки, он медленно опустился, так, чтобы моя спина коснулась щита, после чего завалился на бок. «Неудобно!» – пожаловалась я. «Ты мне левую ногу придавил!» «А ты меня сейчас задушишь!» «Не дрыгайся!» «Я пополз!» «Можно я не буду рассказывать, как это было?» потому что ужасно щекотно, жарко, тесно, а еще неловко, когда в какой-то момент лицо моей жертвы уперлось в мою грудь. Хорошо, что у меня платье закрытое до самого горла, а под ним еще и рубашка, а то бы я сгорела от стыда. Наверное, парень тоже это оценил, потому что я услышала донесшееся хмыканье. Наконец, мои руки опали, потеряв опору, а ноги были не стольно тренированы в объятиях, и их разжали, почти не встретив сопротивления. «Оригинальный у тебя наряд», — снова хмыкнул блондинчик, бесцеремонно разглядывая мои брюки и сапоги, лежащие в ворохе юбок. «Да я вообще оригинальная». Кряхтя, словно древняя старушка, я с трудом, помогая себе руками, села и одернула подол. «Я заметил», — растирая шею, покосился он на меня. «Элиса, можно Эля?» «Да какая же ты Эля!» — криво усмехнулась моя симпатичная добыча. «Рыжая, конопатая лиса ты, Лиса!» «Не конопатая!» — обиделась я. «Это милые и очаровательные веснушки, и они только летом появляются. А ты не представился. Кстати, а мы где?» «Марко!» Медленно поворачивая голову, мой визави рассматривал окружающую нас чащу. «Где-то в лесу. А должны где быть?» Куда портал настраивали? В столицу. Но из-за того, что некоторые наглые, летающие в корытах, рыжие лисы сшибли меня с ног, портал оказался не настроен до конца и сбит. И где мы сейчас? Я не имею ни малейшего представления. Наглых, летающих в корыте рыжих лис я гордо проигнорировала и выдала. «А мне тоже в столицу надо. Вот здорово! Значит, вместе пойдем!» «Размечталась!» Неприязненно покосился на меня мой будущий спутник. Он, конечно, еще не осознал свое счастье. Ну, да ничего, привыкнет. Все привыкают, когда деваться некуда. «Ой, да ладно тебе! Подумаешь, упал. Я тоже пострадала, между прочим. Ты ведь тяжелый, и вообще. Я тебя честно похитила, и теперь ты, как честный человек, обязан... Вот уж не мечтай! Жениться я на тебе не собираюсь, еще чего!» «Вот уж не мечтай!» – слово в слово повторила я его фразу. «Я за тебя замуж, сама не пойду. У меня женихов целый список. И уж тебе в нем точно не место. В нем были только аристократы, благородные лорды с большим состоянием. А бы кому меня папенька не отдаст и вообще? Мне белобрысые не нравятся». «Ну да, я обиделась. А чего он?» «И что же тогда такая разборчивая Рувита делает сейчас в лесу, неизвестно где, в компрометирующей компании, а не выбирает себе достойного жениха из списка папеньки?» «Что-что?» – буркнула я, потупившись. Я же не виновата, что тот стражник оказался такой жадиной. Пожалел для девушки свой щит. Мог бы подобрать его потом внизу, а не прыгать, как горный козел, и отправлять меня в полет. Мне в столицу нужно». «То есть ты еще украла у представителя закона щит?» обличающе заявил этот наглый тип и подергал за край мой тазик. «То есть ледянку. Ну, то есть щит». «Не украла, а позаимствовала. На время». Поняв, что припираться мы так можем до бесконечности, а время-то идет, я сняла с шеи ремень сумки, которую, к счастью, не потеряла. После со вздохом согнула свою подвёрнутую ногу и истощила сапог. У Марко взлетели брови, но спросить он ничего не успел, увидев намотанные толстым слоем бинты. Вот их я и начала сматывать, а то ведь неудобно будет идти. «Что ты делаешь?» Вкрадчиво поинтересовалась моя добыча, будто не видит. Сматываю бинты, иначе они будут мешать. Тем не менее, вежливо пояснила я очевидное. Высвободив ногу, с наслаждением пошевелила пальчиками, игнорируя ошеломленный взгляд парня. Сам бы по жаре проехал несколько часов в такой конструкции, я бы на него посмотрела. Потом я еще покрутила ступней, восстанавливая кровоток после чего невозмутимо вытащила из кармана платье носок, натянула его на ногу и надела сапог. Фух, с этой частью покончено. Осталось снять это платье, которое уже сводит меня с ума. Хотя должна отдать ему должное. Если бы не его многочисленные нижние юбки, я бы себе весь зад отбила, спускаясь с ледяной горы и потом прыгая в этом незнакомом лесу по земле. А так ничего, даже без синяков обойдусь. Запустив руки за спину, я подергала за шнуровку Одевала меня Инесса. Она же крепко все зашнуровала и завязала, что было непросто. Ну, не предусмотрены лишние просторы в нарядах благородных девиц для того, чтобы под них надевали обычные рубашки. Максимум – тонкая комиссоль. Примечание. Комиссоль – предмет женского нижнего белья, представляющий собой короткий топ на бретельках свободного покроя или в обтяжку – по сути, является облегченной и укороченной версией комбинации. Конец примечания. Шнуровка слушаться отказывалась. Я начала злиться. И тут мой взор пал на сидящего напротив белобрысого типа, который молчал, но его вид выдавал... Ну, плохо он обо мне думал, короче. «Развяжешь?» — потыкала я себе за спину пальчиком. «А то очень жарко». «Жарко?» Светлые брови опять поползли на лоб. «Ты собираешься раздеться?» «А ты сам походил бы в такую жару в шерстяном платье с длинными рукавами и глухим воротом? Тогда не спрашивал бы?» «Конечно, я собираюсь раздеться!»